Радио Звезда. Мы читаем главы из книги Владимира Бутрамеева «Всемирная история в лицах». Ричард III. Ричард Третий – английский король. Годы жизни 1452-1485. Столетняя война Франции и Англии не принесла победы ни одной из сторон, но Францию эта война сплотила в единое государство, а Англию привела к эпохе смут. и усобий Английский король Генрих V умер, так и не добившись титула король Франции и Англии. Английский престол наследовал малолетний Генрих VI. Он был сыном Генриха V от брака с французской принцессой Екатериной. Наследнику не исполнилось и года, когда он стал обладателем английской короны. Правил за него ближайший родственник, герцог Бетфорд. Англичане все еще продолжали военные действия во Франции, где после появления Жанны Дарк они терпели одно поражение за другим. Когда Генриху VI исполнилось 10 лет, его дядя бэдфорд короновал его в Париже, а позже женил на Маргарите Анжуйской, дочери графа Анжуйского, надеясь с помощью этого брака сохранить за Англией хоть часть французских провинций. Но англичан вытеснили с территории Франции, и за ними остался один единственный город на французском берегу Ламанша — манша – Порт-Кале. После смерти Бетфорда слабовольный и, по свидетельству многих историков, слабоумный Генрих VI не мог удержать власть в своих руках. Герцог Ричард Йоркский, который по родовым связям мог претендовать на престол, начал войну против короля. Эта война получила название «Войны Алой и Белой розы». или «Войны ланкастеров и йорков». К фамилии герцогов ланкастерских принадлежал сам король Генрих VI. Гербом ланкастеров была Алая Роза, а родовым центром – город Ланкастер. Йорки владели одним из важнейших городов Англии – Йорком, и тоже когда-то вышли из королевской семьи. На их гербе изображалась Белая Роза. В борьбе ланкастеров и йорков важную роль сыграл граф Варвик. Это был смелый и очень деятельный человек, хороший полководец и дипломат. Он принял сторону Ричарда Йорка, разгромил королевские войска, взял в плен Генриха VI и заставил парламент объявить Ричарда Йорка правителем страны и наследником престола. Тогда королева Маргарита Анжуйская бежала в Шотландию, собрала своих сторонников и неожиданно напала на армию Йорка и Варвика и на голову разбила ее. В бою пал отец Варвика и сам Ричард Йорк. Отрубленную голову Йорка выставили на всеобщее обозрение, обредив ее в шутовскую бумажную корону. Сын Йорка Эдуард явился в Лондон, и горожане провозгласили его королем. Варвик в очередном сражении одержал полную победу над войсками Маргариты Анжуйской, и она вместе с Генрихом VI сначала скрылась в Шотландии, а потом вернулась на родину, во Францию. Получив поддержку французского короля Маргариты и Генрих VI, снова попытались захватить трон, но Варвик и на этот раз разгромил их. Маргарита Анжуйская после поражения спаслась, а Генрих VI попал в плен, и его заточили в тюрьму в башню Тауэр. Но новый король Йорков Эдуард IV не ужился с Варвиком. Вопреки совету Варвика, король выдал сестру за наследника престола Бургундии. После этих разногласий Варвику пришлось покинуть королевский двор в Лондоне и искать убежище в Париже. Там он примирился с Маргаритой Анжуйской и даже выдал свою дочь замуж за ее сына. Теперь Варвик решил восстановить на престоле им же свергнутого Генриха VI. Он высадился в Англии с войсками, захватил Лондон. Парламент провозгласил Генриха VI королем, а Эдуарда IV объявил изменником, незаконно захватившим корону. Сам Варвик стал регентом-правителем. Через полгода Эдуард IV, укрывавшийся у своего Шурина в Бургундии, вернулся в Англию, разгромил Варвика и снова владел престолом. Варвик погиб в бою. В истории он получил прозвище «делателя королей». а сыны его дочери, последующие английские короли, держали всю жизнь в тюрьме как возможного претендента на корону. В тюрьме погиб и Генрих VI. Его жену, королеву Маргариту Анжуйскую, после долгих лет заточения выкупил французский король. Казалось, йорки надолго завладели престолом, но их погубили внутрисемейные распри. После смерти Эдуарда IV корона досталась его 12-летнему сыну, Эдуарду V. Брат... Умершего короля, командующий войсками герцог Глостерский, тоже мечтал о престоле. Это был, по свидетельству исторических хроник, решительный, коварный и жестокий человек. Уродливый горбун со страшным лицом и высохшей скрюченной рукой он наводил на всех ужас. Когда родственники юного Эдуарда V объявили принца королем, герцог Глостерский ввел в Лондон свои войска. Парламент признал его опекуном Эдуарда V и правителем страны. Вдовствующая королева вместе с младшим сыном укрылась в монастыре, но герцог Глостерский окружил монастырь войсками и заставил запуганную королеву передать ему на воспитание и младшего сына. Вскоре оба принца оказались в Тауэре. В день, когда была назначена коронация, народу объявили, что дети короля незаконно рожденные. Сторонник герцога Глостерского, герцог Букингемский, поднес ему акт, подписанный представителями всех сословий, подтверждающий, что герцог — единственный законный наследник престола. Придворные обратились к герцогу с просьбой принять корону. После притворных отказов он короновался под именем Ричарда III. Боясь потерять престол, Ричард III приказал задушить обоих своих племянников, а потом убил и свою жену. Он хотел жениться на старшей дочери короля Эдуарда и тем самым упрочить свои права на корону. Злодеяния Ричарда потрясли и его врагов, и его сторонников. Все отвернулись от одержимого страстью к власти убийцы. В это время в борьбу за престол опять вступил представитель рода ланкастеров, Генрих VII, сын овдовевшей королевы Екатерины, жены короля Генриха V, стремившегося когда-то объединить короны Англии и Франции. После смерти Генриха V Екатерина вышла замуж за дворянина Авена Тюдора. Их сын Генрих Тюдор и оставался законным претендентом на английский престол. Во время междоусобных войн Ланкастеров и Йорков он скрывался во Франции на родине своей матери. Когда Ричард Третий своими злодеяниями восстановил против себя и знать, и народ, Генрих Тюдор отправился в Англию. Ричард Третий собрал двадцатитысячную армию и встретил своего противника у города Босворд. Многие приближенные короля перешли на сторону Генриха Тюдора. Ричард Третий сражался отчаянно. Потеряв в бою лошадь, он воскликнул «Коня! Пол царства за коня!» в надежде продолжить битву и победить. Эту фразу Шекспир ввел в драматическую хронику о Ричарде Третьем, и она стала крылатой. Ее повторяют, когда хотят сказать, что во имя своей идеи готовы отдать все на свете. Сражение окончилось полным поражением Ричарда Третьего, а сам он погиб. Генрих Тюдор стал королем Англии. Он женился на дочери Эдуарда IV и тем самым объединил Ланкастеров и Йорков в одну династию, которая получила название династии Тюдоров. Так окончилась кровавая междоусобная война Алой и Белой Розы, длившаяся почти 30 лет. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».